Глава семнадцатая. Уговоры. Тайрон. «Да цепи же ты от у эту меховушку из ада!» – взвыл Джеридан, когда боевой енот с упоением вгрызался в его нос. «Не могу. Это животное прикипело к тебе всей душой!» – покачал я головой и кинулся догонять свою снегурочку. Конечно, жемчужный сад был большим и широким, но прятаться здесь особо было негде, а бежать тем более некуда. Так что я довольно быстро ее догнал. «Стой! Стой! Подожди, прошу, давай поговорим!» Подхватил я ее на руки, как пушинку, но моя вампирша оказала активное сопротивление такому захвату. «Отпусти меня немедленно!» Гневно потребовала девушка, и в конце концов я поставил ее на ноги. Не бороться же с ней вечно. «Послушай, я понимаю, что тебя переместили сюда против твоей воли, но ты уже здесь, на ритуальном обретении брачных уз. То, что сама судьба подтолкнула нас друг к другу, едва ты оказалась на балу, это знак свыше», торопливо объяснял я, попутно рассматривая прическу моей дорогой кровожадины. С облегчением заметил, что свои волосы у неё всё же были, и очень красивого пшеничного оттенка. Просто они были забраны в тугой хвост на затылке. Насколько они длинные, я понять не мог. Кончики волос уходили под одеяние, которое у меня язык не поворачивался назвать шубой или платьем. Скорее, плотным синим халатом, отороченным мехом и украшенным серебристыми блёстками в виде снежинок. Правда, этот наряд был зверски испачкан алыми разводами, как и лицо красавицы. После слов на о том, что он почуял лишь мою кровь из глубоких инотовских царапин, мне стало ясно, что девушка вымазалась в соке какого-то растения. Жаль, что я сам не смог этого унюхать. К сожалению, я не был силен в ботанике. И уж тем более во флоре жемчужного сада, куда драконы попадают только во время ритуала для претения семьи. Многие из цветов, что здесь росли, были созданы магически. И в обычном мире не встречались. «Что тебе от меня нужно?» Девушка сложила руки на груди, нахухлевшись, как милый вампирский воробушек. Ее глаза округлились, когда я опустился перед ней на одно колено. «Дорогая Снегурочка, я, белый дракон Тайрон Вайт Ингелеон, принц Рагдианы, прошу тебя дать согласие стать моей женой. Клянусь своими предками, что буду любить тебя, уважать и защищать до конца моих дней». Конечно, согласия девушки совершенно не требовалось. Все, что мне нужно было, это затащить ее в варку благословения. Но интуиция подсказывала, что с Гурой надо обращаться осторожно и бережно. Я предпочел перед обретением связи истинной пары заручиться одобрением невесты. Пусть даже воюющий с енотом Джеридан наступал мне на пятки. «Но зачем я тебе?» Она оторопела, покачала головой, глядя на меня, как на преступника на испытательном сроке, который вроде как накосячил, но встал на путь исправления. «Позволь мне сказать честно, как есть», – выдохнул я, словно ныряя в прорубь. «Отец заставляет меня жениться». Я должен обрести жену на этом ритуале, иначе отец лишит меня выбора и навяжет супругу, не считаясь с моим мнением. А из всех девушек на балу ты единственная запала мне в душу. Мой дракон сходит по тебе с ума, считает своим сокровищем. Да и я сам очень впечатлен твоей красотой и внутренней силой. Но я совсем не драконица. озадаченно произнесла девушка. Взгляд ее пронзительных синих глаз проникал в самую душу, заставляя моего внутреннего дракона петь от счастья шальные баллады. Даже не подозревал, что он у меня такой пивун. Певец. Неважно. То, что ты вампирша, не имеет для меня никакого значения. Заверил я ее. Главное, чтобы в нашей семье царили любовь и взаимопонимание. Я буду заботиться о тебе до своего последнего вздоха. Кстати, барон Хорф, церемонимейстер на балу, сказал, что ты голодна. Вот, если хочешь, можешь подкрепиться. Я быстро прокусил кожу на своем запястье и поднес рану к губам моей будущей жены. В ее глазах почему-то промелькнул шок. Она шарахнулась от меня в сторону. Будет жаль, если моя кровь для нее не подходит. Может, она вампирский анималист, питается лишь животными, предпочитает енотов. Как бы то ни было, ничего комментировать девушка не торопилась. Наверное, трудности будут, но мы с ними обязательно справимся, уверенно заявил я. Прости, что я замахнулся на тебя, когда ты обедала енотом в дупле. Стыдно признаться, это был просто рефлекс. Я принял тебя за марагонскую нечисть. И прости, что жестоко обошелся с твоей едой, дернув животное за хвост и забросив его в кусты. Я всего лишь хотел отцепить его от тебя, чтобы не получить метку истинной пары на троих с животным. «А такое тоже бывает?» – изумилась девушка. «Я уже ничему не удивлюсь», – искренне ответил я. «И, кстати, хочу отметить, что я не называл тебя дурой. Тебе это послышалось. Я бы никогда не позволил себе такое неуважение. Это я просто имя Снегурочка так сократил. Гура». «Если тебе такой вариант не нравится, только скажи». «Мое имя Ксения», – тихо произнесла она. «Можешь называть меня Ксюша или Ксю». Белый певец внутри меня взревел от нашей маленькой, но все же победы.